послесловие. Мы прошли эту огромную дистанцию и приложили огромные усилия не для того, чтобы пропустить вечеринку. Элизабет Гилберт, автор книги «Большое волшебство. Творчество без страха». Если вы дослушали до этого места, мы могли бы превратить это в официальное событие. Теперь вы добросовестный член Лиги Правды и Веселья. Пожалуйста, поднимите руку и объявите, Настоящим я подтверждаю, что я здесь, на планете Земля, чтобы распространять любовь, что я здесь, в этой уникальной пространственно-временной реальности, чтобы создавать добро, святое и прекрасное. И с этого момента я обязуюсь жить этой священной истиной. Теперь, когда нам это удалось, пришло время попробовать старую тему под названием «О чем все это?» которую вы использовали на протяжении последних 30-40 лет. Вы здесь, чтобы расширить Вселенную. И это так же просто, как ваша следующая мысль. Хотя я не буду рассылать секретные дешифраторы, игры из этой книги могут выполнить ту же функцию. Они призваны улучшить вашу вибрацию, помочь вам отойти от старой истории. В них не нужно играть исключительно в рамках 30-дневного эксперимента. Каждый раз, когда вы замечаете, что ваша частота колеблется, откройте часть 3, случайным образом выберите страницу, сделайте глубокий вдох и объявите «Вау, детка!». Когда вы выходите из телефонной будки, есть пара, давайте скажем, привычек, которые вы могли бы с успехом оставить позади вместе с очками Кларка Кента и модельными туфлями. Отказ от этих вредных привычек сделает вашу Одиссею намного проще. Первое. Перестаньте искать. Вам не нужна другая книга, другой семинар, другая практика. У вас уже все есть. Это запечатлено в вашей ДНК. Одна из причин, по которой вы еще не заявили о своей способности расширять Вселенную, заключается в том, что вы были слишком заняты, пытаясь обрести ее во всем этом ужасе из книг по самопомощи. Я не указываю пальцем, Я тоже этим занимаюсь. Я скупила тысячи таких книг, но эта эпоха прошла. Сейчас настало время претендовать на наше наследство, управлять нашим королевством, чтобы стать мудрыми, любящими создателями, которых мы похоронили под книгами о том, как сделать все на свете. Второе. Расстаньтесь с серьезностью. Быть расширителем Вселенной — это игра, Действительно чертовски забавная игра. Можно даже сказать «взрыв веселья». Единственный способ правильно подойти к вашей новой роли с радостью в приподнятом настроении. Хватит с нас семи шагов к просветлению. Не нужно всех этих требований. Как я уже говорила выше, у вас уже все есть. Повторяйте это каждый час. Третье. Смейтесь в лицо Дебби Даунерс. Вероятно, самая коварная дурная привычка — болото из патоки, как в Кэндиленд, в котором все мы находимся, привычка использовать наши сверхспособности для создания страха. Убеждение и ожидания — это пластилин, из которого формируется видимый мир. Но вместо того, чтобы использовать их, чтобы изобретать новые и поразительные возможности, мы используем их как ядерные бомбы, уничтожая жизни». Вместо того, чтобы с их помощью вообразить что-то новое, создать мир, в котором всем будет хорошо, мы повторяем то же самое, что слышали в течение нескольких поколений. Когда-нибудь мы оглянемся назад и посмеемся над тем, насколько неправильно использовали свои силы. Мы будем читать учебники истории, подтверждающие нашу веру в разделение и ограничение, и удивляться. «Правда? Вы шутите?» Почему кто-то выбрал страдание, если была возможность создать иную, просто замечательную реальность, красивую и привлекательную? Четвертое. Ослабьте хватку и поймите, что это не вы. Вы просто проводник. Вам не нужно делать все эти проклятые дела. На самом деле, чем меньше вы вовлекаетесь, тем лучше будет результат. Это, конечно, подразумевает наличие веры и перестройку вашего разума. И, наконец, если кто-нибудь спросит, о чем эта книга, напомните им. Мы находимся здесь, в этом замечательном времени, на планете Земля, чтобы расширить Вселенную, а не получить медаль за лучшее страдание. Обычная повседневная жизнь — самый совершенный ашрам для поиска покоя, удовлетворения и высокой чистоты. Один из величайших способов, которым мы можем служить нашим попутчикам, Это найти способ получить удовольствие и дать людям понять, как это здорово – наслаждаться собой. А затем попросите этого кого-нибудь встретиться с вами какого-то числа в какое-то время и каждую неделю праздновать увеличение уровня счастья. Никаких патологических повторов вчерашнего дня не допускается. Приучить себя видеть во всем добро и ценность – безумно радикальное понятие. Вот почему так важно заниматься этим увлекательным процессом с людьми, которые а. стремятся привнести в него все лучшее, что могут, б. знают, что стоит говорить только о том, что работает, и в. знают, что мы все прекрасны, мы — свет, и у нас есть прекрасные идеи, способные изменить мир. Помните, если вы заняты чем-то, что делает вас счастливым, вы даете разрешение быть счастливыми всем остальным. Да, и еще одна вещь. Не забывайте, что вы приглашены принять участие в революции, которая в настоящее время происходит в ратуше Thank and Grow Rich, в Instagram и Facebook. Станем командой.